Глава вторая. Осень только-только вступила в свои права, и днем солнце грело еще совершенно по-летнему. Однако в темное время суток смена сезона была очевидна. Ориентируясь во мгле только по звуку шагов, Лина спешила за напарником, куталась в плащ и с тоской думала о том, что в столице сейчас должно быть еще совсем тепло и не так влажно. Да, безусловно, не так влажно. Шаги впереди идущего зазвучали тише, удаляясь, и Линета пошла быстрее. Уличные фонари в этой части города, как всегда, вовремя не зарядили, и приходилось идти, довольствуясь маленьким магическим светлячком, повешенным перед собой. К сожалению, его света хватало лишь на то, чтобы не свернуть себе шею, споткнувшись о выщербленные камни мостовой, но никак не любоваться окрестностями. Звук шагов резко стих. Поняв, что спутница отстала, Ринье остановился. «Девера, чтоб тебя, мне долго ждать?» Донеслось из темноты, после чего черный маг переместил собственный светлячок в ее сторону и даже добавил в него энергии, так что Лина смогла рассмотреть закутанную в плащ худощавую фигуру, застывшую посреди улицы не иначе, как немым укором. «Пошевеливайся! Лучше бы немым!» Линетта прибавила шагу, но стоило ей приблизиться, как Ренье снова приглушил свой светляк и поспешил в одном ему известном направлении. Правда, на этот раз Лина отставала всего на несколько шагов. Идти вровень с женщиной, да еще и с белой, Джоэль Ренье считал недостойным своей важной персоны. «Два года», — напомнила себе Линетта. Всего два года, и она сможет уехать из прибрежья и вернуться в столицу. Первый год пролетел быстро, осталось два раза постолька и... Ночную тишину пронзил крик чайки, и Лина только сейчас поняла, куда они не так давно свернули. Этот короткий путь она не знала. «Мы идем на пристань?» уточнила, преодолев разделяющие их с напарником расстояние, но не заслужила от того даже поворота головы. «Почти», – буркнул Ренье. – «напарники. Как бы не так. Если в документах гильдии они значились равными единицами, то в понимании пожилого темного Ленетта была в лучшем случае его бездарным подмастерьем». Рассуждать о ее возрасте и неопытности Ренье любил едва ли не больше, чем уничтожать нечисть. Лина в очередной раз сцепила зубы и стерпела. Отсутствие конфликтов на службе – одно из главных условий ее возвращения в столицу, а там ее ждет центральный госпиталь и по-настоящему любимая работа, а не вот эта ночная беготня, недовольные заказчики и постоянные придирки напарника. Когда впереди показался всегда ярко освещенный причал, Ринье уверенно свернул в сторону, туда, где снова не нашлось ни единого фонаря. Под ногами заскрипели старые доски, к уже привычному запаху моря добавилась вонь тухлой рыбы и сгнивших водорослей. Доки спали. Если здесь и имелась охрана, то она предпочитала обретаться где-то внутри и даже не подумала выйти, чтобы поинтересоваться, Что тут забыли незваные гости? Доски заскрипели сильнее. В какой-то момент нога не нашла под собой опоры, и Лина, чудом удержав равновесие, решила наплевать на правила и добавила энергии в светлячка. Ринье тоже замедлил шаг. Пользуясь заминкой, Линета взмахнула рукой, веля светляку взлететь вверх. Они оказались на самой окраине доков. Лина передернула плечами. Поговаривали, в этом месте совершались незаконные сделки, промышляли контрабандисты и прочие преступные элементы. Луч светляка выхватил странный полустертый от времени знак на покосившейся деревянной двери. Будто кто-то проводил здесь черный ритуал. Бурая краска, Алина очень надеялась, что это была именно краска, неприятно напоминала засохшую кровь. «Девера!» прикрикнул на нее ушедший вперед Ренье. Если он и видел художество на дверях, то его это не впечатлило. «Нас ждут!» Стыдно признать, но на сей раз, догнав напарника, Линетта испытала настоящее облегчение. Не хотела бы она оказаться в подобном месте в одиночестве. Кто бы их ни ждал, забрался этот кто-то в самый злачный уголок прибрежья». Когда магический взгляд выхватил из темноты целое скопление энергетических точек, в первое мгновение Линета подумала, что ей мерещится. Когда смогла увидеть присутствующих на берегу людей обычным зрением, поняла – не показалось. А когда к запаху гнилых водорослей добавился запах гниения другого рода, подумала – лучше бы показалось. Их было шестеро. Все обычные люди без магического дара. Шестеро живых. Труп лежал навзничь у самой воды и был хорошо виден в свете расставленных прямо на земле магических фонарей. Темное до черноты море лениво лизало босые ноги умершего и отступало, открывая вид на обглоданные морскими обитателями стопы. Часть пальцев рук отсутствовала вовсе. Одежда от долгого пребывания тела в воде и, вероятно, столкновение со скалами пришла в негодность изъява рваными дырами, сквозь которые проглядывала серая кожа усопшего. «Лицо!» Лина прижала рукав своего плаща к лицу, борясь с рвотным позывом и радуясь, что ела только прошлым утром. «Не позорь гильдию!» шикнул на нее Ренье. беспардонно толкнув в плечо своим плечом, и бодрой походкой направился к шагнувшему к нему мужчине в коричневой кожаной куртке. Лената тяжело сглотнула, не убирая рукава от лица. «Послужишь три года в провинции», — говорили ей в академии, отправляя по распределению в далекое от столицы прибрежье. «Постоишь возле черного, пока он работает», — обещали ей. «Будешь подписывать бумажки? Не служба, а подарок!» Утешали ее. Лина закусила нижнюю губу до крови, с усилием беря себя в руки. Она и раньше видела мертвые тела в морге академии за время обучения. Чистые, обработанные магией против разложения. И теперь перед ней лежало всего лишь тело. Этому человеку уже и не помочь. Все, что от нее требуется – постоять рядом, а затем запротоколировать работу Ренье, как и всегда. Каждое задание без нареканий со стороны старшего напарника и начальства приближает ее к мечте – работе в столичном госпитале. Так что не время киснуть. Чёрный мак тем временем скинул капюшон на плечи и извлек из-за пазухи документы. Джоэль Ренье представился по уставу. Однако подошедший к нему молодой темноволосый мужчина в коричневой куртке, чуть поморщившись, отмахнулся, мол, не до бумажек. Андерферт, королевский сыск, представился сам, протянув пожилому магу руку. Лина удивленно приподняла брови и даже, наконец, убрала рукав от лица. После магической реформы, уравнявшей в правах светлых и темных магов, прошло 20 лет. и в более прогрессивной столице почти привыкли к тому, что черные не представляют опасности и больше не нуждаются в ношении ограничивающих артефактов. В провинции же равноправие светлых и темных было признано лишь на бумаге. Люди не желали прощаться с суевериями, которые им вбивали в головы с детства. Впервые за год, проведенный в Прибрежье, Линетта увидела, как человек без дара подал руку черному магу. Ренье ответил на рукопожатие, правда, с вполне понятной заминкой. так что тут у нас?» Насупился, вновь принимая привычный ему суровый вид. «Как видите, Соскарь отступил в сторону, пропуская темного мага к телу. Пока никто не подходил, проверяйте, нам нужно осмотреть тело». Ренье что-то ответил, Лина не вслушивалась. Стандартная процедура при смерти, причина которой не установленная либо были насильственными, проверить упокоился ли дух усопшего и упокоить, если этого не произошло. В данном случае работа белого мага действительно состояла в составлении отчета и подтверждении, что черный не занимался некромантией или еще какими-то запрещенными ритуалами. Но сейчас Ленету интересовал вовсе не напарник. В отдалении, у самого края периметра огороженной фонарями территории, спиной к ней стояли двое мужчин. Их широкие спины перекрывали обзор для обычного зрения, но магическая четко улавливала еще одну ауру – слабую, маленькую, истощенную. Ирина тоже, скинув с головы капюшон, решительно зашагала в ту сторону. Раз уж сам старший Соскар решил, что сейчас не до бюрократии и официальных приветствий, то кто она такая, чтобы с ним спорить? Всего лишь штатный белый маг в гильдии небольшого провинциального городка. И все, что она умеет, это исцелять. Так что каждому следует заняться своим делом. Повторить подобно дрессированной птице «Злоупотребление черной магии не зафиксировано» Она сможет и позже». Услышав шорох гальки, оба мужчины, одетые в такие же кожаные куртки, как и на том, что вышел встречать Ренье, как по команде обернулись. Один, тот, что был постарше и покрупнее, нахмурился. Второй, помоложе и похудее, совершенно неуместно в данных обстоятельствах улыбнулся и, не таясь, принялся ее разглядывать. Старший же явно намеренно встал именно так, чтобы закрыть с собой того, кого Линетта все еще видела лишь магическим зрением. «Кто вы и что?» Неизвестно, за кого ее приняли, однако, судя по взгляду молодого соскаря, продолжающему довольно откровенно шарить по ее фигуре, мнение у мужчин было далеким от лесного. «Еще бы! Окраина!» Появляющаяся из темноты одинокая девушка в нарядном платье, чтоб его, край которого выглядывает из-под полу плаща. Ленетта Девера, гильдия магов, представилась она, пока никто не сказал того, за что впоследствии всем стало бы неловко. Молодой подавился воздухом и тушевался, а тот, что постарше, наоборот, просветлел лицом. «Могу я осмотреть ребенка?»